Глава шестая. Дружеская беседа на кухне, окончившаяся очень обыкновенно, хотя не очень дружески. Поканис наши любовники развлекались способом от счастья описанным в предыдущей главе, они доставляли развлечение также и добрым друзьям своим на кухне. Развлечение двойное. Давали им предмет для разговора и в то же время снабжали напитками, вносившими в общество приятное оживление. Кроме хозяина и хозяйки, по временам отлучавшихся из комнаты, вокруг камелька на кухне собрались мистер Партридж, сержант и кучер, привезший молодую леди и ее горничную. Когда Партридж рассказал обществу, со слов горного отшельника, о положении миссис Уотерс, в котором ее нашел Джонс, Сержант в свою очередь сообщил всё, что ему было известно относительно этой дамы. Он сказал, что она супруга мистера Воттерса, капитана его полка, за которым часто следовала вместе с мужем. Есть люди, заметил он, которые сомневаются в том, что они обвенчаны по всем правилам в церкви. Но я считаю, что это не моё дело. Разве что привели бы меня к присядке, тогда только признался бы, что, на мой взгляд, Она немногим лучше нас с вами. И мне кажется, капитан попадет на небо, когда солнышко в дождь засияет. Да если и попадет, так все равно в компании у него недостатка не будет. А дамочка, надо правду сказать, славная, любит нашего брата и всегда готова оградить нас от несправедливости. Она частенько выручала наших ребят, и если бы от нее все зависело, так ни один не был бы наказан. Только вот в последнюю нашу стоянку очень уж она сдружила с прапорщиком Норсертоном. Что правда, то правда. Капитан-то об этом ничего не знает. А раз и для него остается вдоволь, так какая в этом беда. Он ее любит, от этого ничуть не меньше, и, я уверен, проткнет каждого, кто скажет про нее худое. Поэтому и я ничего худого говорить не буду. Я только повторяю то, что другие говорят. А если все говорят, так уж верно, в этом есть хоть немного правды. «Да-да, много правды ручаюсь вам», — заметил Партридж. «Veritas odium parit». Истина рождает ненависть латинской. «Вздор и клевета!» — воскликнула хозяйка. «Теперь, когда она приоделась, так выглядит с самой благородной дамой, и обращение, как у благородной, дала мне гинею за то, что надела мое платье». "Прекрасная, благородная дама", подходил хозяин. "И если б не твоя запальчивость, так ты бы не поссорилась с ней в начале". "Не тебе бы говорить об этом", возразила хозяйка. "Если б не твоя глупая голова, так ничего бы не случилось. Просят тебя вечно соваться куда не следует и толковать обо всём по-дурацки". "Ну ладно, ладно", прошептал хозяин. "Что прошло, того не воротишь. Так и не будем больше толковать об этом". "Но ну, не будем" А только ведь завтра все сызнова начнется. Уж не в первый раз терпеть приходится от твоей дурацкой башки. Было бы хорошо, если бы в доме ты всегда держал язык за зубами и вмешивался только в то, что за воротами и что тебя касается. Или ты забыл, что случилось семь лет тому назад? «Ах, милая, не откапывай старых историй», — сказал хозяин. «Теперь все уладилось, и я жалею о том, что наделал». Хозяйка собиралась возразить, На была остановлена сержантом миротворцем в глубоком огорчении Партридж, большой любитель потешиться и искусного поджигателя безобидных ссор, приводящих скорее к комическим, чем к трагическим положениям. Сержант спросил Партриджа, куда он направляется со своим господином. "Никаких господ", отвечал Партридж. "Я не слуга, смею вас уверить, хоть я и испытал несчастья в жизни". А все-таки после своего имени пишу «Эсквайр». Сейчас я выгляжу бедным и простым. Было время, когда я держал грамматическую школу. «Сет хеу мии, нон сум квот фуи». Но, увы, теперь я не то, чем был в латинской. «Надеюсь, сэр, вы не обиделись», — сказал сержант. «Однако осмелись спросить, куда же вы направляетесь с вашим другом». «Теперь вы наименовали нас правильно», — отвечал Партридж. «Амици Сомус. Мы друзья латинские. И да будет вам известно, что мой друг — один из первых джентльменов в королевстве». В предих словах хозяин гостиницы и жена его насторожились. «Он наследник Сквайра Олверти». «Как? Сквайра, который делает столько добра во всей стране?» — воскликнула хозяйка. «Того самого», — отвечал Партридж. «Так я вам доложу», — продолжала она, — «у него будет со временем громадное состояние». «Без всякого сомнения», — отвечал Партридж. «Да, я с первого взгляда узнала в нем настоящего джентльмена. Но мой муж, здесь присутствующий, изволите ли видеть, всегда умнее всех». «Милая, я признаю свою ошибку», — сказал хозяин. «Ошибку!» — не унималась его супруга. «А сделал ли я хоть раз такую ошибку?» «Но как же это, сэр?» — удивился хозяин. Такой большой барин путешествует пешком? Не знаю, отвечал Партриш. Большие господа иногда чудят. Сейчас у него в глостере 12 лошадей и лакеев, и ничем ему не угодишь, но прошлой ночью, когда стояла такая жара, ему непременно захотелось освежиться прогулкой на высокую гору, куда я тоже ходил с ним за компанию. Только теперь уж меня туда не заманишь. Такого страху натерпелся я там. Мы встретились на горе, с пристранным человеком. Голову даю на отсечение, сказал хозяин. Если это был не горный отшельник, как его здесь прозвали. Доброк ещё это был человек, но я знаю многих, которые убеждены, что он дьявол. Да-да, очень похоже, согласился Партыч. И только когда вы меня надоумили, я искренне убеждён, что это был дьявол, хоть я и не заметил у него раздвоенных копыт. Впрочем, может быть, он наделён силой прятать их, ведь злые духи принимают вид, каким им вздумается. А позвольте, сэр, не во виду вам будет сказано, спросил сержант. Позвольте узнать, что это за гусь, дьявол? Некоторые наши офицеры говорят, что никакого дьявола нет и что его только попы выдумали, чтобы не остаться без работы. Ведь если бы всему миру стало известно, что дьявола нет, так в штабах не было бы никакой нужды вроде как в нас, в мирное время. Эти офицеры, заметил Партридж, должно быть очень ученые. Ну, какие они ученые, отвечал сержант. Они, я думаю, и половины того не знают, сэр, что вы знаете. И я всегда в дьявола верил, несмотря на их уговоры, хоть один из них и капитан, ведь если б не было дьявола, думал я, как же тогда посылать к нему негодяев. А во всем этом я в книге читал. Кое-кто из ваших офицеров, я думаю, убедится к стыду своему в существовании дьявола, заметил хозяин, я не сомневаюсь, что он заставит их уплатить мне по старым счетам. Вот один стоял у меня целых полгода, так у него хватило совести занять лучшую постель, а сам едва ли больше шиллинга в день издерживал, да еще позволял своим людям варить капусту на кухонном огне, потому что я не хотел отпускать им обед по воскресеньям. Каждый добрый христианин должен желать, чтобы был дьявол, который наказывал бы таких негодяев. «Послушайте-ка, хозяин», — сказал сержант, — «не оскорбляйте мундира, я этого не допущу». «К черту мундир», — отвечал хозяин, — «довольно я от него натерпелся». «Будьте свидетелями джентльмена», — сказал сержант, — «он ругает короля, а это государственная измена». «Я ругаю короля...» «Ах, негодяй!» — возмутился хозяин. «Да-да», — сказал сержант, — «вы ругали мундир, а это значит ругать короля». «Это одно и то же. Кто ругает мундир, тот и короля будет ругать, если посмеет. Так что это совершенно одно и то же». «Извините, господин сержант», — заметил Партридж, — «это нон-сэквитур». Слова эти, которые сержант к несчастью принял за оскорбление, — термин, употребляемый в логике, — и означающий, что вывод не следует из посылок. Примечание автора. «А ну вас, вашей чужеземной тарабарщиной!» воскликнул сержант, вскакивая с места. «Я не буду сидеть спокойно и слушать, как оскорбляют мундир». «Вы плохо меня поняли, приятель», — сказал Партридж. «Я и не думал оскорблять мундир. Я сказал только, что ваше заключение — нон секвитур». «Сами вы секвитур». «Коли на то пошло!» — разбушевался сержант. «А я вам не сэ, аквитур, все вы прохвосты, я докажу это. Ставлю двадцать фунтов, что никто из вас не устоит против меня». Этот вызов привел к полному молчанию Партриджа, у которого после только что полученного жирного угощения еще не вернулся аппетит к потасовке. Зато кучер, у которого кости не болели и зуда к драке было больше, Не так легко перенес обиду, считая, что она частью относится и к нему. Он поднялся с места и, подойдя к сержанту, поклялся, что считает себя не хуже любого военного, почему и предлагает ему драться на кулачках за Гинею. Сержант принял предложение, но заклад отверг, после чего оба тотчас же скинули кафтаны и вступили в единоборство. И погонщик лошадей был так отколочен водителем людей, что он не мог бы ни разу что принужден был остаток сил своих употребить на мольбу о пощаде. В это время молодая леди изъявила желание ехать и приказала закладывать карету. Но напрасно. Весь этот вечер кучер был не способен к исполнению своих обязанностей. В пору языческой древности такую неспособность объяснили бы, вероятно, действием Бога вина, в не меньшей степени, чем действием Бога войны. Так как оба яйца принесли жертвы одинаковы и первому, и второму. Выражаясь проще, оба были мертвецки пьяны, да и партрич находился не в лучшем состоянии. Что же касается хозяина, то выпивка была его ремеслом, и напитки имели на него не больше действия, чем на любую другую посудину в его доме. Хозяйка гостиницы, приглашённая мистером Джонсом и его спутницей к чаю, представила им полный отчет о последней части предыдущей сцены и в то же время выразила горячее сожаление о молодой леди, которая, говорила она, крайне обеспокоена тем, что не может продолжать свою поездку. «Что за прелестное создание», — прибавила она, — «я уверена, что когда-то ее видела. Сдается мне, что она влюблена и бежала от своих родных. Кто знает, может быть, её ждёт молодой джентльмен, который тоже от неё без памяти. При этих словах Джонс глубоко вздохнул. Хотя миссис Уоддерс это заметила, она не подала виду, пока хозяйка была в комнате. Однако после ухода этой почтенной женщины она не могла удержаться от некоторых намёков нашему герою, что подозревает существование очень сильной соперницы. Вмешательство Джонса по этому случаю убедила ее в справедливости догадки, хотя он и не ответил прямо ни на один из ее вопросов. Впрочем, миссис Уоттерс не была настолько щекотлива в любви, чтобы почувствовать большое огорчение от этого открытия. Красота Джонса пленяла ее взоры, но так как сердце его она не могла видеть, то и не сокрушалась на этот счет. Она прекрасно могла пировать за трапезы любви Не думая о том, что за ней уже сидемы или сядет впоследствии другая, чувство, которое, правда, не притезает на изысканность, зато не пренебрегает сущностью. Оно менее прихотливо и может быть менее жестоко и эгоистично, чем желание женщин, способных без труда удерживаться от обладания своим возлюбленным, если они достаточно убеждены, что им не обладают другие.